Она перевела дыхание. — Ладно, хватит об этом. Сейчас мне важно устроиться на работу. — На работу устроиться не проблема, — сказала Вера. — Но тебе все же надо поближе к дому. — Теперь проще, есть метро. И все-таки лучше ближе к дому. Я ищу, и Полина ищет, и ее муж, и мой муж. Спрашиваем знакомых, что-нибудь найдем. Однако... Самый лучший и самый практичный совет дала Маргарита Артемовна, соседка Софьи Александровны, старая мудрая армянка. «Никуда вам не надо устраиваться, — Софья Александровна сказала она. — Возьмите детишек в нашем доме. Вот у Гуровых девочка пяти лет. Сонечка, как и вы». «Очень хорошая девочка. А Гуровы работают, оба инженеры. Оставить девочку не с кем. Гуровы взяли дом работницу из деревни. Ее не прописывают. Пришлось уволить. Есть у них старшая дочь, уже большая, десять лет. Но она до двух часов в школе. Гуровы ищут, с кем оставить Сонечку до двух часов. Затем Фортунатовы. Тоже работают. У них мальчик Боря, четырех лет. Есть две бабушки». Но они между собой не ладят. Приходят через день и тоже после двух часов. У них дома свои дела. Вот вам и второй ребенок. «Но они, кажется, летом выезжают на дачу», — сказала Софья Александровна. «Да, у матери Фортунатова есть дача. Возможно, они летом отправят мальчика туда. Но не на все лето. Старуха целый день возиться с ребенком не будет. У нее там сад. Теперь у Величкиной Зои Васильевны...» «Совсем безвыходное положение. Знаете зоя Васильевну Величкину? Из третьего подъезда. У нее муж умер в прошлом году». «Знаю. Ну вот, она врач, работает где-то в Сокольниках, а ребенка возит в детский сад при заводе «Серп и молот», где служил ее покойный муж. Представляете себе, какие концы? Ей приходится вставать чуть ли не в пять часов утра. Она с удовольствием отдаст свою девочку в группу». Теперь Сапожникова, Любовь Михайловна, художница. Муж на работе. А она дома рисует, делает копии портретов вождей, ребенку не с кем гулять, вот вам уже четверо. Я не знаю, но по двадцать пять рублей они в состоянии платить. Получается сто рублей. Будете сидеть с детьми на заднем дворе, там деревья, тихо, хорошо. Если плохая погода, можно проводить время у кого-нибудь дома по очереди. «Между прочим, у Гуровых отдельная двухкомнатная квартира». «Не знаю», — засомневалась Софья Александровна, «ведь с девяти до двух детей надо покормить. А где?» «Все это можно устроить», — уверенно ответила Маргарита Артемовна. «Родители договорятся между собой. Увидите. К вам и другие будут проситься». «Нет, больше четырех детей не надо. Я за ними не угляжу». «Конечно», — согласилась Маргарита Артемовна, — «четырех достаточно». Софья Александровна недолго водила группу «Апрель» и «Май», а потом дети разъехались, кто на дачу, кто в деревню к дедушкам и бабушкам. Как-то во дворе Софья санну встретил у правдом Виктор Иванович, остановился, спросил, «Чего детишек не водите?» «Лето, кто на даче, кто в деревне». Виктор Иванович помолчал, потом сказал, «Сходите в Левшинский переулок, дом 5, в бюро инвентаризации, спросите Афанасия Петровича, скажите, что от меня, паспорт с собой возьмите, там временно люди требуются, до осени поработаете». Софья Александровна пошла в бюро инвентаризации и ее взяли. Она помогала другой женщине, сотруднице бюро, приводить в порядок документы, чертежи, планы домостроений, сметы. Все это давно не разгребалось, и работа была много и довольно интересной. Почти все дома Софья Александровна знала, Арбат и прилегающие переулки. Документы аккуратно складывались в большие скоросшиватели, подшивались, ставились на полку в порядке нумерации домов. На столе лежал перечень документов, которым полагалось быть в инвентарной книге, и если их не хватало, то их надо было искать. Иногда они обнаруживались в папке другого дома, и надо было проверить оформление, проставлены ли даты, подписи и тому подобное. Софья Александровна все делала аккуратно, и начальница была ею довольна. Работали они в подвале, но в сухом. В зарешоченные окна на уровне тротуара даже проникал солнечный свет. У них была электрическая плитка, чайник. Они грели себе обед, кипятили чай, и Софье Александровне было здесь хорошо и уютно. Получала она 70 рублей в месяц. Но о своих детях в группе вспоминала часто. Особенно часто вспоминала дочку Гуровых, Сонечку. «Такая умная, одаренная девочка, — рассказывала она Варе, — такая переимчивая, — наслушалась дома сказок и даже со мной разговаривала так. — Софья Александровна, красивенькая моя, почитайте нам что-нибудь. Если я задумывалась, спрашивала, — Что ты закручинилась, Софья Александровна? А если кто ударился, говорила. Ну не плачь, добрый молодец, один раз сказала другой девочке. Ну давай, играй, старая хрычевка!» Я ей говорю: "Сонечка, нельзя так говорить". А она отвечает: "Это в сказке дедушка так ругает бабушку". Софья Александровна улыбнулась. Смешные дети, и все разные. Мальчик был один, Боря Фортунатов, поразительный симулянт. Представь себе, очень хитрый, Боря, убери за собой игрушки. Нет, не могу, я больной. Что у тебя болит? В носу слезки. Как-то обедали у Гуровых, налила им щавелевый суп. Боря есть не захотел. Не суп, какое-то болото. Заметь, какое точное сравнение придумал. Однажды он упал. Я говорю, перестань плакать, стыдно. Нет, не стыдно, а больно. Я об улицу ударился. Все уже прошло, вставай. Я не могу встать, я упал смерть Однажды залез под кровать. Вылезай. Нет, здесь хорошо. В комнате день, а под кроватью ночь. Ладно, ладно, вылезай. Ты ведь хороший мальчик. Нет, я не хороший, а паршивец. Варя поражалась доброте Софьи Александровны, была довольна тем, что она нашла какую-то радость в жизни, хоть немного отвлеклась от мучительных своих мыслей и беспокойства о Саше. — Вообще, — продолжала Софья Александровна, — дети удивительно наблюдательные и очень тонко чувствуют слово. Надеваю девочке берет, говорю, — вот как хорошо сидит. Она отвечает, — сидит? У головки попки нет. Она же смотрит картинку с лесом, спрашивает, «А в лесу волки есть?» «Есть. А ты боишься?» «Боюсь. А тетя Аня не боится, у нее зубы железные». Или она же спрашивает про нашего киномеханика, «Почему дядю зовут Давид? Он всех давит? Тетю зовут Люда, она Люда-едка». Смешные дети. «К осени съедутся, опять соберете группу», — сказала Варя. «Возможно, мне с ними нравится. Правда, хлопотно. Тому пипи -пи захотелось, а тому и по-большому. Насморк, простуда, шнурки развязались. Дети ведь довольно упрямы. Говорю, Боря, Боря, не ходи без шапки. А он мне, я не хожу, а бегаю, и не надевает. Боюсь, зимой будет с ними трудно». В общем, посмотрим. В моем инвентаризационном бюро мне тоже неплохо. Работы много, но, знаешь, работа даже интересная. Там такие термины, которых я никогда не слышала раньше. Синька, калька, разрез, проекция. Но Варе эти термины были хорошо знакомы. Она была техником, училась в строительном институте. Теперь у нас с вами одна профессия, шутя сказала она, Софья Александровне. Дома Варю ждала письмо. Почерк оказался знакомым. Варя вскрыла конверт, посмотрела подпись. Да, конечно, письмо от Игоря Владимировича. "Милая Варя", писал Игорь Владимирович, "ваше коротенькое письмецо о цветах дало мне право сделать то, на что я долго не решался — написать вам. Теперь мне не придется укорять себя за то, что я вам навязал переписку, я отвечаю вам. Я пишу, и это немного приближает вас ко мне и потому доставляет удовольствие. Ваше письмецо я перечитывал несколько раз. Оно первое в истории нашего знакомства. Стараюсь понять каждое слово, Истолковываю его и так, и эдак, ищу тайный смысл. Иногда в какой-нибудь фразе почудится вдруг что-то теплое, дорогое, но вспоминаю вашу обычную сдержанность, и тогда мне кажется, что вы иронизируете. Не знаю, как понимать вас, не слыша вашей интонации. «Простите, если мой скромный подарок доставил вам какие-то осложнения. Больше этого делать не буду. Даю торжественное обещание». «Я никак не могу забыть вашего «звоните», брошенного мне со ступеньки трамвайного вагона. Для незнакомого такое «звоните» — это разрешение на продолжение знакомства. Для меня, знающего вас, это «звоните», всего лишь «до свидания». А «до свидания», к сожалению, ни на какое свидание не намекает. Если бы вы сказали «позвоните», это было бы не только ваше разрешение, но и ваше желание. Две буквы, а какая разница? «Позвоните» — не говорится в первый день знакомства. Помните закрытый Александровский сад, лужи, ваши туфли, Кремлевская стена, грот Венеры? Малюсенькая дырочка в чулке, свисток сторожа, наше бегство, ворота, загороженные скамейкой. Ура! Мы спасены! Даже можем дразнить сторожа. Вся эта прогулка соткана из бесконечных дождевых капель. Расскажите мне что-нибудь. Вы слишком своеобразная какая-то, трудная. Мне кажется, у вас неприятности, а так хочется утешить вас. «Когда вы были замужем, я ничего не знал о вашей жизни, но я все понимал. Хотел помочь вам, но не знал, как это сделать. Вчера вечером был по делу на Арбате, проходил мимо вашего дома, даже садился на 31-й трамвай на вашей остановке, вертел головой во все стороны, но, увы, вы так и не появились. Помните нашу игру До конца квартала быть на «ты», а потом до конца следующего быть на «вы». Вы не захотели этой игры, не захотели быть со мной на «ты». Я долго грустил потом. Можете ли вы дать мне возможность провожать вас без Зои? Как трудно было наладить с вами ту неуловимую связь, которая создается общим настроением, когда люди вдвоем — Достаточно было одного вашего слова, чтобы эта связь установилась. Тогда было бы так хорошо. А в следующий раз опять начинай все сначала. Однажды, когда вы болели, я решил навестить вас, пойти к вам без звонка. Обязан же я, как начальник, беспокоиться о здоровье своих подчиненных. Поднялся по лестнице, постоял у дверей, поднял руку к звонку. И, испугавшись чего-то, может быть, вашей холодной встрече, бегом спустился по лестнице и уехал домой. Я никогда не рассказывал вам этого случая. Я люблю музыку, хожу в консерваторию. Как бы я хотел слушать музыку рядом с вами. Простите, что написал такое скучное письмо. Мне нужно сидеть с вами на парапете набережной и смотреть на прохожих, Какие точные и остроумные характеристики даете вы людям? Мне нужно, чтобы вы роняли цветок на площади, ведь только мелочи создают богатство ощущений. Мы целый день вместе с вами на службе, но служба нас и разделяет. Напишите мне хоть два слова, такое телеграмма подобное письмо, тогда мы опять будем наедине. И я вам отвечу. «Мне хочется, чтобы вам нравились мои письма. Когда вы в тот первый раз вошли в националь, вы были в шляпке с полями. Вы ее сняли, и я увидел огромные глаза, чистые и невинные». И. В. «Постскриптум. Это письмо написано почти год назад, однако я не решался его отправить. Теперь отправляю» ни слова не изменив, потому что ничего не изменилось в моей любви к вам и в моем восхищении к вам. И. В. Варя опустила письмо на колени и долго так сидела, задумавшись. «Письмо хорошее, искреннее. Он славный человек, Игорь Владимирович» и, вероятно, ее жизнь с ним была бы легкой, беспечной, нарядной и веселой. Он принадлежит к элите, он ласкаемый, и все блага, которыми живет элита, доступны и ему, доступны благодаря его таланту и трудоспособности, а не потому, что ведет себя послушно. Это немало, совсем немало, поэтому она и относится к Игорю Владимировичу с уважением. Но та жизнь которая казалась ей сказочной еще год назад, которой она так стремилась из своей тусклой коммунальной квартиры, больше ее не привлекала. Она знала теперь и оборотную сторону медали. Она не может и не желает жить беззаботно и бездумно, когда рядом страдают, мучаются, умирают голодные дети, старики, старухи. Она не в силах бороться с голодом и неправдой, Она не знает, как бороться, но веселиться на этом перу она тоже не будет. Она ждет Сашу. Саша знает, как ему жить, знает, как жить ей. Особенно теперь, после всех испытаний, через которые ему пришлось пройти. Конечно, ему будет нелегко, когда он вернется. Все говорят, что в Москве его не пропишут. Но где бы он ни жил, она обязана помочь ему. Каждому человеку нужна какая-то опора, а на и будет опорой для Саши. Другой опоры у него нет. Но мучили ее слова Нины во время той ссоры из-за Сашиной фотографии. Она никак не могла их забыть. Нинка кричала ей, — Если Саша твой жених, то что же ты не дожидалась его, выскочила замуж за Шулера? Неужели и Саша воспримет ее брак с Костей как предательство? Но это не предательство. Она была девчонкой, ничего не понимала. Ей хотелось независимости, и она думала, что замужество даст ей независимость. Она ошиблась, она не писала Саше о Косте, не хотела огорчать. Это бы уязвило его. Но когда он вернется, она все ему расскажет, и он все поймет. И простит ей Костю. Варя долго обдумывала свой ответ Игорю Владимировичу. Что ответить и как ответить? Письмом или лучше поговорить с ним? Сказать правду в глаза? И решила, лучше все же поговорить. Тогда та, их вторая отдельная от бюро жизнь, кончится. Выбрав удобное время, Варя зашла в кабинет к Игорю Владимировичу. — Игорь Владимирович, — Я по поводу вашего письма. Он побледнел. — Да. — Я хочу вам сказать следующее. Я люблю одного человека. Он далеко отсюда и вернется через год. Я жду его. Он помолчал, справился с волнением и, мягко улыбаясь, ответил. — Ну что ж, Варенька, я тоже буду ждать.